Он не пытался, он просто сбежал и чуть не убил своего охранника. Он пообещал мне вырваться на волю и пристрелить меня в упор. Возможно, и другая причина побега — экстрадиция в Канзас. Правда, Джек уверял, что там его не посадят. Никто не видел, как он убил старика-охранника. — Ну, банк ведь он ограбил. — Не знаю, — сказал Карл. — Канзас-Сити дела делаются по-другому, чем везде. Если Тедди Ритц сам захочет наказать Джека, например, пристрелить его, тогда даже банковские служащие заявят, что в глаза Джека не видели. Что ж, Джека Белмонта не виделись с тех пор, как он смылся из Хардшорна. Он сказал, что они с Хейди собрались уронуть в Мексику на Ла Сале -Тедди. но сначала, до своих каникул, он постарается пристрелить меня. — А если он не шутит, то пристрелить тебя ему надо приехать сюда. — Да, он сдержит слово, — кипнул Карл. — Да и мне больше нравится находиться где угодно, только не в зале суда. Боб МакМахан ничего не ответил, только пристально посмотрел на Карла. «Что — Что предпримете спросил Карл. — Хоть держать меня как приманку, вроде козленка, на привязи в ожидании льва. — А это мысль, — усмехнулся МакМахан. — Джекин такой глупый и тупой. — Как ты считаешь, он может клюнуть? — Боб, он не войдет в здание федерального суда даже ради меня. — Ладно, ты освобождаешься от обязанностей судебного пристава, — согласился Макмахан. — Иди и найди его. — Первым делом мне нужно с Сент-Антонелли. Мы с ним встречаемся в Майо. — После... — Обеда нет в заседании. — Слушай, не отложено на завтра. — Какое дело? — Кажется, какие-то бедняги-сумогонщики. Макмахан принесла рыться в Навальных на столе документах. — Видел когда-нибудь фото подружки Диллинджера? — Билли Фрэшетт, — Карл ухмыльнулся. — Еще бы! Карл безостановочно ходил вдоль фасада федерального суда Когда он выныривал из очередной колонны, все их было двадцать восемь, и оказывался на открытом пространстве, он внимательно оглядывал улицу, но не останавливался. Джек обещал прийти по его душу и не шутил. Более самонадеянного типа Карл еще не встречал, а может быть Джек просто трепло, или дурак, да надо быть дураком, чтобы сбежать от такого папаши. Оказавшись на самом дне, Джек набрался коварства и мерзости. Правда, попытки шантажа и похищения провалились, но Джек твердо вознамерился сделать изгоем. Ему нравилось стрелять, он скоро на решение, ему нужна машина, он не может долго ездить на машине, Тонь. Он... Еще, ему нужна крыша над головой. Где в он может найти жилье? Думай. — Думай, может быть, у какой-нибудь проститутки, которую знал раньше, с юности. Допустим, какая-то дура любила его, знала, кто его отец, и видела в джейке свое будущее. Он ездит на ее машине, она пользуется популярностью богатых нефтяников, у нее есть свои деньги, она может его содержать, считает его ловкачом. Карл перешел дорогу и направился к отелю Мэйо на углу пятой, и чей я навиню. Швейцар в ливре отдал ему честь. — Здравствуйте, мистер Хуэбстер! Как только Карл вошел в тамбур, сзади раздался выстрел. Стекло от бойной двери перед ним зазвенело и раскололось. Еще одна пуля засела в медной дверной раме, третья разбила стекло в двери, которая закрывала за ним. Стреляли с улицы из оружия крупного калибра из машины, которую он заметил раньше. Она была припаркована во втором ряду наискосок от отеля. Выстрелы следовали один с другим значит, у стрелявшего полуавтоматический пистолет. Карл упал на мраморной полувестибюля, прикатился и вскочил, успев выхватить кольт. Он пришагнул осколки, увидел, как с места происшествия на полной скорости уезжает черный двухдверный форт. Машина отъехала стремительно, Карл не успел запомнить номер. А такие черные фордики были у половины жителей Талсы. Сидя в вестибюле с детективами и стал с репортерами Гадетты Уорлд, Карл рассказывал, как семь месяцев назад в Канзас-Сити Джек Беллман поклялся застроить его упор. Он обещал, что ради этого сбежит из тюрьмы, и он не шутил.